Редакционное здание «Стража истины» не вписывалось в архитектурный стиль Билминга. На фоне современных глянцевых построек оно напоминало старую хибару. Деревянную, одноэтажную, с островерхой крышей, покосившимися стенами и крошечными окнами. «Старая постройка», — объяснила Ким. «Раньше в этом районе стояли хижины рыбаков». Пять лет назад тут начали все сносить и застраивать заново. Но кое-где такие здания еще сохранились. Выглядят, будто недавно закрыты, заметил Вакс, указывая на темные окна и дверной замок. Газета еще выходит? Время от времени, признала Ким. Финальную главу последнего завета выжившего. От Джека пришлось полтора месяца ждать. Ржавый идиот, подумал Вакс. После обнаружения суверена, правящего на благо южных земель, популярность выжившего подскочила до небывалых высот. Его якобы встречали по всему городу, особенно туманными вечерами. Разумеется, Джек не оставил это без внимания, и последние годы только и делал, что находил в своих странствиях артефакты выжившего. Все было бы не так плохо, если бы он регулярно не упоминал о байках Вакса. Они постучали с черного входа и, не дождавшись ответа, подергали ручку. Заперто. Вакс обмотал кулак лентой плаща и приготовился выбить окно. «Вакс!» — окликнула его Марасси. «Ты что?» «Начинаю расследование». «Давай подождем несколько минут», — сказала она. «Вдруг хозяева объявится. Кулак вакса замер в считанных дюймах от стекла. У нас есть ордер. Никто не запрещает вломиться». «В случае крайней необходимости», — напомнила Марасси. «И если другие варианты будут исчерпаны, Это частная собственность, и у нас нет оснований считать, что к ней имеет отношение круг. Также, в отличие от квартиры Копера, здесь не совершалось преступление. «Давай я», — сказал Уэйн, подходя к окну. «Потом скажете, что пытались мне помешать, но я все равно поступил по-уэйновски. Вас не тронут». «Уэйн, дело не в том, тронут нас или нет. Мараси прикрыла ладонью лицо. Нужно действовать по протоколу. Нельзя просто взять и вломиться куда угодно. Мир меняется, у людей есть права. Да, от этого наша работа усложняется. Но так лучше для всех. Вакс нахмурился, но опустил руку. Несколько минут погоды не сделают, продолжила Мараси. Если наша догадка верна, то хорошо бы, чтобы хозяева газеты с нами сотрудничали. Если вломиться, им это вряд ли понравится. А если мы ошиблись, то рискуем попусту разгромить чужую собственность. Она взглянула на небо. Сейчас время обеда. Может, хозяева вышли. Если газета до сих пор издается, значит, рано или поздно они появятся. Вакс неохотой послушался. Он ожидал, что Уэйн будет жаловаться, но тот лишь развел руками и трусцой направился к ларьку на перекрестке, чтобы чего-нибудь перекусить. Мараси и Ким устроились на скамейке у небольшого сквера, а Вакс пристроился у аккуратно постриженного деревца, окруженного низким забором. В такие минуты он ощущал себя стариком. Не только физически, но и умственно. Он как будто олицетворял уходящую эпоху. Одинокий законник. И, честно говоря, скорбеть об этом было тяжело. Мысленно он соглашался с Марасси. Он и сам голосовал за строгое регламентирование констебольских полномочий. Для общества лучше, когда власть имущая под надзором. Даже он. Особенно он. В то же время мир выглядел слишком большим, чтобы все в нем можно было просто взять и изменить. В дикоземье он мог выбить дверь и сделать внушение любому, кому оно требовалось, а при необходимости и пристрелить. Казалось, любую проблему можно решить таким способом. Но это была лишь иллюзия контроля. От осознания правды Ваксу становилось не по себе. Мир не стал сложнее. Это Вакс наконец-то позволил себе оценить, насколько сложным мир был изначально. Минуту спустя Вакс услышал шум. Он готов был поклясться, что тот исходил изнутри здания. Прищурившись, он разжег сталь и нашел среди расходившихся от него голубых линий Несколько движущихся под самой крышей здания. На чердаке? Вакс рукой подал остальным знак и вытащил из кобуры в индикацию. Кто-то двигался там, наверху. Вакс был в этом уверен. Неужели их стука и окликов не слышали? Вакс бросил под ноги гильзу, оттолкнулся от нее и осторожно приземлился на крышу. Туда? где кровельные плитки смыкались над маленьким чердачным окном с наглухо закрытыми ставнями. Несмотря на то, что он старался не шуметь, линии металла при приземлении резко дернулись вправо и застыли. Более или менее они дрожали. Вакс с прищуром присмотрелся к окну. В углу одна ставня была надломлена, позволяя заглянуть внутрь. К этой щелочке. Тянулась металлическая линия. Вакс похолодел, потому что линия почти наверняка означала нацеленное на него оружие. Кровля задрожала под ногами, когда он активировал стальной пузырь. Аккуратный толчок, разученный, чтобы отражать пули. Гвозди в крыше слабо завибрировали, желая покинуть гнезда. «Они дрожат», — подумал Вакс как и линия передо мной. Тот, кто целится в меня, тоже дрожит. Это не убийца из круга. Вакс осторожно отвел пистолет в сторону от окна. Я констебль, громко объявил он. Я здесь, чтобы помочь. Тишина. Затем раздался хриплый женский голос. Вы убийцы. Убили Тобала. Теперь за мной пришли. «Это не так», — ответил Вакс. «Клянусь». Он сделал шаг назад. «Я разыскиваю его убийц. Иначе я бы не разговаривал с вами, а сразу застрелил». Снова тишина. Молчали долго, и Вакс уже начал раздражаться. Но, наконец-то, ставни распахнулись, и в окне показалась низкорослая женщина. У нее были кудрявые темные волосы с проседью и общий неопрятный вид. У блузки не доставало пуговиц, а юбка измялась так, будто сто лет провалялась в куче белья в углу. Под глазами у женщины залегли темные мешки, кожа обвисла так, словно женщина резко похудела, как диван, из которого вынули часть набивки. — Ты... — произнесла она, опуская ружье. «Ты что ли, рассветный стрелок?» «Собственной персоной», — расслабившись, ответил Вакс. «Друг Джека», — обрадовалась женщина. «Друг Джека?» То, что этот придурок постоянно упоминал Вакса, вовсе не делало их друзьями. Он хотел возразить, но решил, что лучше не стоит. «Я...» «Слышал о нем», — сказал он. «Послушайте, в городе творится неладное, крайне опасное. Я был в квартире Тоббола, теперь нашел это место. Скажите, он что-нибудь вам передавал? Рассказывал?» Женщина с опаской окинула взглядом улицу. «Поговорим внизу, в подсобке». Она закрыла ставни. Вакс спустился к Мараси и Ким. Задняя дверь задрожала, защелкали многочисленные замки и засовы. Наконец, дверь открылась. Обычно я с копами не разговариваю никогда, заявила женщина. Арофея привычка! буркнул Уэйн с набитым ртом. Он поравнялся с Ваксом и откусил еще от чего-то непонятного. Вроде тонкой лепешки или блина, в который завернут жирный соус с редкими кусочками мяса. «Но раз вы друзья Джека?» — добавила женщина. «Еще бы!» — Уэйн хлопнул Вакса по плечу. «Джек и Вакс все дикоземье вместе обошли». «Ну ладно». Женщина пригласила их войти. «Похоже, вы не из тех констеблей» вы другие». «Ага», — согласился Уэйн. «Мы из тех, кто не любит рядиться в форму и пристреливает каждого, кто пытается всучить нам бумаги на подпись». Он снова откусил от лепешки блина. «Что ты такое ешь?» — спросил Вакс, пропуская вперед Мараси и Ким. «Какое-то чуто! просто объедение». «Выглядит отвратительно». «Да ну тебя! Это же уличная еда! Чем ужаснее на вид, тем вкуснее!» В редакции было темно и сыро. У двери стояли полные бачки с мусором, как будто хозяйка опасалась их выносить. Не убирая, но и не поднимая ружье, она наблюдала за Ваксом, словно ожидая, что он в любой миг набросится на нее. «А Джек сейчас в городе?» — спросила она. «Он может помочь?» «Я это...» — замялся вакс. «Нет, он путешествует». «А ты не можешь послать ему весточку?» — с надеждой спросила женщина. «Боюсь, нет». Она хмуро посмотрела на него. «Не принимайте рассветного стрелка близко к сердцу». Уэйн пихнул в вакса локтем. Он всегда начинает жеманничать, когда разговор про Джека заходит. Он наклонился к женщине. По правде говоря, он немного завидует. Еще бы! Женщина вздохнула и принялась запирать замки. Он тебе давал подержать копье красного солнца? Уэйн покосился на вакса. «Нет», — сквозь зубы выдавил тот. «Слишком могущественный артефакт. Джек сказал, что я могу ненароком разбудить каких-то живых мертвецов, если прикоснусь к нему». Женщина кивнула, проверила засовы и пригласила всех за собой. «Молодец», — шепнул Ваксу Уэйн. «Но копье с мертвецами не связано». Они были на острове смерти, с Ники. А ты-то откуда знаешь? Прошептал Вакс. Как откуда? Удивился Уэйн. Я все истории Джека читаю. Ты... А я думала, ты не умеешь читать, бросила Мараси, обходя их. Умею, ответил Уэйн. Но я тупой, поэтому читаю только тупые истории. Женщина провела их по коридору, заваленному книгами. Стопки занимали все свободное пространство. В соседнем помещении был большой печатный станок, бидоны с чернилами и ящики со свинцовыми литерами. На стене криво болтался портрет хозяйки в молодости с подписью «Марага Дульсет, главный редактор». «Итак...» Она взъерошила и без того растрепанные волосы. «Вам известно, кто убил Тобола? Те золотоволосые из восточной окраины? Они вроде какие-то волшебные существа». «На самом деле», — ответила Марасси, «мы считаем, что это было тайное общество, замышляющее оживить пепельные горы. Вероятно, они работают над созданием сверхмощных бомб». Значит, вы в теме, кивнула Марага. Проверяла нас, догадался Вакс. Хорошо. Марага открыла дверь, за которой пряталась старая лестница. За мной. Она начала спускаться. Вакс за ней. Он жестом попросил Мараси и Ким отстать от него на несколько футов. Здесь пахло прелой картошкой, паутиной и давно забытыми соленьями. Марага щелкнула выключателем и зажглись подвешенные на проводах электрические лампы. Стены затхалого подвала были обшиты металлом, который покрывали нацарапанные письмена, диаграммы и рисунки. «Решили записывать все на металле», сказала Марага. «На всякий случай».